Часть первая. Вспоминая. Алена Бабенко. Мое сибирское кино. Алена Бабенко родилась в 1972 году в Кемерове. Российская актриса, кино, театра и телевидение, кинопродюсер. Снималась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Водитель для Веры», «На Верхней Масловке», «Андерсон. Жизнь без любви», о чем еще говорят мужчины, «Вертинский». Актриса московского театра «Современник» сыграла в спектаклях «Три сестры», «Время женщин», «Пигмалион» и других. Первая картинка, которая возникает перед глазами. Весна, когда снег растаял и вылился лужами-морями на дороге. «Я иду в школу в резиновых сапогах по колено», кажется, в синих. По пути — двор с огромной лужей, еще с ольдинками. Плод — это кусок отвалившегося забора. Откуда он там взялся, неизвестно. Известно только, что когда начинали таять гробы, чего только не найдешь посеянного в снег жителями города. Бумажки, сигаретки, пакеты, тряпки, всякие части одежды, бутылки. И даже как-то мной было найдено колечко, металлическое, с голубым камешком. Палка для переправы, ветка дерева или палка, найденная в ближайших гаражах. Так и приходишь в школу в мокрых колготках, переобуваешься, подумаешь, за урок высохнут, температура тела же, как на солнце, 36,6. В школе, помню, любила математику, физику, химлабораторию, биологию с микроскопом, перемены, физру и труд. Ну потому что на физре весело, беззаботно, сплошные игры. одно неприятно все девочки в черных трусах и белых майках но после построения об этом забыто настоящий кайф физра на стадионе за школой там штаны а еще круче когда эстафета в гор саду или на первое мая по всем центральным улицам меня владимир иванович ставил на последний забег когда ты подбурные зрительские давай давай напрягаешь все силы и последнюю стометровку чешешь, как пуля по площади Советов. А там же Ленин стоит с указующим перстом и все видит. Нельзя опозориться. А зима — вторая картинка. Более яркое солнце и голубые разноцветные и блестящие сугробы. Голубого больше, наверное, потому что в них отражается небо. Вот такая сейчас, когда я это пишу, в Москве, почти сибирская. Долгая, устойчиво холодная, со сверкающим снегом. И стандартный набор счастья. Горки, горы с лыжами, каток, ледяные крыши гаражей, ледяные пещеры. Нигде никогда в жизни до сего дня я не помню такого наслаждения от процесса еды, как в детстве в Сибири зимой. Горячий беляш. Но это когда тесто обнимает котлету, купленный в ларьке, и горячий чай с сахаром. Объедение. «Вообще сейчас, когда я пишу о Сибири, на меня летят картинки, как снег. Их много, и они приземляются, как когда-то в детстве снежинки на варежке. Мы их ловили и старались успеть рассмотреть узоры, но они очень быстро таяли. Вот еще одна снежинка-картинка — вырезание снежинок из фольги и бумаги. Они огромные по сравнению с настоящими. Но главное, ты их сама сочиняешь, правил нет». Можно круглую, квадратную, треугольную. Мне нравилось мельчить. Например, половину тетрадного листа в клеточку, сложить четырежды и маникюрными ножницами проделать как можно больше дырочек, развернуть и наклеить на окно, в которое бьет солнце, и самой балдеть от того, что я натворила. Следующий кадр — елка из соснового бора до потолка. Праздничный стол, семья и друзья семьи. Хохот! Рюмка-бздынь, оливье, и я в соседней комнате заправляю в носки пух. Это я номер придумала, смерть лебедя из Лебединого озера. Номер не совсем удаётся, но мне хлопают, и родители слегка под шофе разрешают лишний кусок Наполеона и не спать всю ночь. За поглощением сладкого следили строго, а наши семейные торты, наполеона Муравейник, готовились обычно только по праздникам. «Весенняя улица. Следующий кадр из моего сибирского кино. Наверное, потому что за зимой весна. Но я вспоминаю лето. Ливень и по любимому бульвару, а вода по асфальту рекой. Я мчусь и шлепаю босыми ногами по лужам, не думая о битом стекле или мелких камушках. Мокрая насквозь и одна». Ну, потому что все попрятались под козырьками, и я не понимаю, почему же так весело? А в лужах, морях — червяки. Я их боюсь и думаю, жалко папы нет со мной, они бы ему пригодились для рыбалки. Весенняя улица заканчивалась памятником героем кузбассовцам и набережной. У памятника всегда солдатики и вечный огонь, а набережная — боже! Всего не рассказать про это мое любимое место в городе. Зима, извоз, весна, романтика и зарница, лето, великий пляж, осень, сбор ранеток с папой и еще кафе-мороженое «Уголок», где мы с одноклассницей Леной Могутовой съедали по 500 грамм мороженого наспор, не жалея последние гроши. Сбор ранеток — это было таинство. Проливной осенний дождь, холодно, у папы с собой кожаный портфель и я. Мы оба в дождевиках с капюшоном. На набережной никого. и Это главное условие нашей тайной операции. Папа лезет на дерево, я внизу на Атасе с раскрытым портфелем. Ловлю. Непойманные и собираем с земли. Дома втроем на кухне мама, папа, я отрезаем черенки. И мама варит варенье в большом сотейнике. Мне доверено снимать пенку. И она сейчас вкуснее, чем потом варенье. Извоз. Зима. Жанка. Была такая баба. Она была старше всего-то на пару-тройку лет, но угроза всей округи. Таких называли бабами. Она защищала Светку, с которой она жила в одном дворе. Однажды Света на меня нажаловалась, не помню за что, и Жанка меня поймала. А извоз — это конец набережной в виде длиннющей горы, на которой по вечерам мы катались на санках. а внизу сугробы, гаражи, и темнотища выколи глаз. И вот я съезжаю и слышу. «Эй ты, Баранова, ну-ка иди сюда!» С трясущимися поджилками подхожу. «Ну чё, самое деловое? В темноте сверкает сигаретка. Жанка большая, расхристанная, в расстёгнутой дублёнке без шапки. «Ещё раз будешь выступать? Урою!» И толкает меня в снег. Страшно было так. что больше я на извозе не появлялась, а Света стало навсегда враг. Помойка — это всегда лето. И тоже место тайное. В детской плетеной корзинке несколько стыренных из дома картофелин, прикрытые куклой и тряпьем. Кто-то принес из дома спички. Собираем сухие ветки, щепки, выброшенные газеты и разводим костер. Вокруг высокая конопля — которая закрывает нашу дворовую банду от посторонних глаз. Но кто-нибудь всегда на атасе. Печем картошку. Кто-то сказал, что с кожурой полезнее. Щепкой соскрябываешь угольки. м, -м, -м. Оказывается, так даже вкуснее. Перепачканная, пахнущая костром. Возвращаюсь домой, всякий раз думая. Сейчас мне влетит. Но всякий раз слышу. «Иди, мой руки!» Чего я терпеть не могла. Ну, потому что во дворе все чистое. И песок, и турник, и лавочки, и картошка. А еще сосновый бор на правом берегу. Там и зима, и лето. Зима, в воскресенье, как штык подъем в восемь утра, и с папой на лыжах. Едем на автобусе до остановки сосновый бор. Лыжи мажутся специальной мазью в зависимости от погоды и плотности снега. Накатываю километры до соплей. Самое классное, когда папа едет впереди, останавливается, ждет меня, и когда я подъезжаю, палкой ударяет в ствол сосны. Снег с веток обрушивается на меня, и я визжу от радости. Гоняем с большой горы, а вверх елочкой, раскорячив лыжи. И так сто раз подряд. С собой термос и бутерброды. Перекусываем на каких-то пеньках. Дома обледеневшие и промокшие ретузы сушатся на батарее. И мамин борщ, а вечером телик с фигурным катанием. Что еще нужно для счастья? Летом на машине друзей семьи катим за город на пикник. По дороге распеваем песни. Меня просят, Леночка, спой крылатые качели, и я отрываюсь во все воронье горло. Нет, пел я хорошо. Семь классов музыкальной школы, первая сопрано и солистка хора «Нехухры-мухры». На берегу Томи в Журавлях, так называлась деревня, где мы парковались, раскидывалась скатерть-самобранка, жареная курица, яйца, хлеб-соль, вареная колбаса и картошка, зеленый лук, огурчики, помидорчики, что-то еще и термос с горячим чаем или, если мама сварила, компот. и сладостей, леденцы, печеньки и вафли. И летом еще остров, не таинственный, а пляжный, на который с пацанами, по качающемуся понтонному мосту с подстилкой и купальником в руках. Течение быстрое, я плавать тогда не очень умела, только по собачьи, немного брасом и на спине. Липнут комары-мошки, но все это неважно, у нас есть надувной матрас и цель — переплыть на дальний маленький остров. Недалеко, но страшно. Одна была надежда на парней. Они хорошо плавают, спасут. А сибирская культурная программа? Почти ничего не помню, кроме цирка на Ленинском проспекте, в котором клоуны и воздушные акробаты, и драмтеатра. Он тогда в мои интересы не входил, так как у меня в школе был такой загруз, в том числе и творческий, не до него. Помню, что очень нравилось здание театра и фонтан, в который мы кидали монетки, около которого назначали свидания и встречи с Оксанкой, одноклассницей. Мы жили по разным сторонам от школы и специально выходили пораньше, чтобы у фонтана встретиться и идти вместе на учебу, а после школы — в булочную напротив фонтана, чтобы купить по 100 грамм мятного дроже. Набивали карманы одинаковых плащей — У неё коричневый, а у меня красный, и пока все не съедалось во время прогулки, мы не расходились. Отдельный кадр — стадион «Химик». Он напротив моего дома на Ноградской. Зимой это вечернее катание на коньках, градусы не имели значения, минус 10 или минус двадцать неважно, теплая раздевалка есть, да и ладно. Это там я выучила несколько элементов фигурного катания, которые мне потом пригодились на ледниковом периоде. Однажды летом, в августе, на День шахтера приехали артисты. И мы с двоюродной сестрой Викой, которая жила в соседнем подъезде, с балкона четвертого этажа, вип-места, в бинокле смотрели концерт на стадионе. Бесплатно! Киркоров, Пугачева и много других, но главный — Хазанов. Я переписала в тетрадь его юмореску и за три дня выучила. Потом в компании друзей я, Ясен Пень, была звезда. Долго тетрадку хранила, а потом потеряла. Краеведческий музей. Самое темное воспоминание. Обязательное посещение всем классам. Бедный экскурсовод, ее никто не слушал. Баранова! Слышала я свою фамилию каждые пять минут от рассвирепевшей классной руководительницы. Дико скучно было слушать про картины, на которых поля, леса, цветы тусклые какие-то. На природе все гораздо ярче и красивее. Через много лет, когда я в очередной раз приехала к родителям в гости, я пошла в обновленное пространство музея. И, о, восторг! Светло, чисто, современно интерактивно. И собрано все, из чего состоит мой родной край. Оказалось, и динозавры здесь водились, и какие-то диковинные животные, птицы, насекомые, рыбы, несметное разнообразие бабочек и гора самоцветов, о которой я и понятия не имела. А главная гордость — мой двоюродный брат Алексей Баранов, старший научный сотрудник, который сам ходил в экспедиции и добывал экспонаты для музея. Мне не хотелось оттуда выходить. И снова кадры всплывают в памяти. Стоп! Моя Сибирь — это моя музыка. Этот кадр возник только что, потому что я вспомнила музыкальную школу, в которую я не хотела ходить. Придумывала разные причины, чтобы прогулять, ленилась учить гаммы, поэтому делила первое и второе место на конкурсах с девочкой, которая была усидчивой и трудолюбивой. А у меня ошибки, но зато чувства. Они несут меня до сих пор. Когда, например, я встречаю незнакомого человека, а он говорит «я из Сибири», и все, я его чувствую как свою родную душу, и расстояние сокращается. Или когда смотрю фильм, снятый в Сибири или о Сибири, и неважно, хороший он или не очень, снега, природа, и все, Чувства заливают сердце радостью и слезами. Я ее чувствую. В этом нет материи или рациональности. Фредерик Шопен говорил, музыка не имеет отечества. Отечество ее — вся вселенная. Моя музыка — Сибирь, моя вселенная.